Глава 4. Такого реалистичного сна Леон не видел никогда. Сырым прохладным воздухом было слишком неприятно дышать. Кислород словно не насыщал легкие. Началась отдышка, стоило лишь ускорить шаг. Он шел по влажной земле, окутанной молочным туманом. Туман достигал колен. Тянулся далеко вперед, проглатывая горизонт. Парень мог рассмотреть лишь темно-серые очертания разрушенных домов вокруг. Местность походила на давно заброшенную деревеньку, окруженную лесом. Предрассветное темно-свинцовое небо давило, нависало низким потолком. Несмотря на отсутствие явных границ, Леону казалось, будто его заперли. Он чувствовал, его щеки горят и наверняка краснеют. Хотелось просто вдохнуть свежего воздуха, хотя бы глоток. Тревога росла вместе с удушьем. Хруст ветки позади заставил парня дернуться и обернуться. Никого. Лишь туман и брошенные дома. Нечто сухое и колючее коснулось голени. В сопровождении высокого визга Леон отпрыгнул и вытаращил глаза. Пульза стучал в его ушах. Перед ним раскрывал мертвое объятье сухой черный кустарник, усыпанный мелкими шипами. Возможно, это была роза или шиповник. Леон не слишком разбирался в растениях. Словом, ничего необычного. И парень отправился бы дальше, если бы ветвь куста внезапно не ринулась к нему навстречу прямиком к шее, подобно щупальцу спрута. Заорав во все горло, Леон со всех ног побежал прочь, в густоту покинутых построек. Он слышал позади себя настойчивое шуршание. Ветвь стелилась следом со скоростью рассерженной змеи. «Это сон! Сон! Почему я бегу тогда? От кого?» — говорил он сам с собой, в тщетной попытке успокоиться. Воздуха не хватало, вполне реалистично, как для сновидения. Легкие судорожно дергались, отчего картинка перед глазами начинала размываться, как после доброй дозы алкоголя. Из-за стены одного из полуразрушенных домов вышел черный силуэт. Он держал руки в карманах и ожидал, когда бегун, наконец, врежется в него или остановится. «Это сон!» — рявкнул во все горло тот, даже не думая тормозить. «Сон!» «Нет, не сон!» Высокий незнакомец, черный, будто восставшая тень, резко ударил Конора в солнечное сплетение. Тот отлетел назад и приземлился на задницу, немного проехав ею по почве. Он был ошарашен. В ту же секунду лоб и рот парня заживало черными сухими ветвями. Шея защипала от шипов, впившихся в чувствительную кожу. Удавка кустарника затянулась, или он засипел. Его пальцы, вскрываясь о колючке, пытались сорвать ловушку, разорвать ее, но никак не получалось. «Помогите!» Сквозь забивающиеся в рот ветки закричал он, затравленно водя выпученными в панике глазами. Он попытался встать, но и ноги стянуло колючей петлей. Тучное тело рухнуло, выбив последний воздух из настрадавшихся легких. Сквозь пухлые губы прорвались новые ветви. Они устремились глубже, в глотку, грубо раздирая небо и горло, ломая шипы и оставляя их торчать в слизистой оболочке. Леону оставалось лишь мычать, истошно, как скот перед забоем. Его куда-то волокли, неспешно, но с удивительной легкостью. Парень был высоким и совсем не худышкой. Следом в вальяжно ступала та самая черная тень, не вынимая рук из карманов толстовки или чего-то похожего. Незнакомец насвистывал песенку, но Леон никак не мог ее припомнить. Да и было ли ему дело до слов какой-то дурацкой песни, пока все нутро беспощадно зондируется сухими ветками? «Этого не может быть!» «Это не может быть реальностью, такого не бывает», — уверял он себя, ощущая, как неприятно мокреют штаны в области голеней. Судя по щиплющей и зудящей боли, ноги парня были здорово изодраны. Ему хотелось заплакать, но не получалось. Хотелось проснуться и вытолкнуть из себя воспоминания об этом кошмаре. Глотка сокращалась в позыве рвотного рефлекса, сжимала сухой стебель и кололась о его колючки. Но вырвать у Леона тоже не получалось. Он не понимал, почему. Ведь оживший кустарник давно уже взбивал содержимое его желудка. Тело мешком волокли к прямоугольной беспроглядно темной норе между двумя кривыми вишнями. И именно из черноты тянулись колючие щупальца, притворившиеся кустом. Противиться ли он больше не пытался. Он надеялся, что там и есть конец кошмарного сновидения. Когда парня затащило в нору по пояс, прямо перед лицом остановился незнакомец. Несколько секунд чувствовался внимательный взгляд силуэта. А потом он сказал, да холодно, бесстрастно. «Это не сон, придурок». И грязная подошва черного ботинка отправила Леона в нору целиком. Лоб вполне по-настоящему заломило от боли. Все вокруг обволокла тьма. Конор распахнул веки. Голова действительно трещала. Причем так сильно, что больно было смотреть на белый потолок. Лениво взглянув на наручные часы, парень обнаружил, что проспал до пяти вечера. Кроме того, уснул он лежа на спине, а потому пересохло горло и язык мог запросто запасть, создав массу неприятных ощущений. «Вот тебе и боли, и ветки в горле», – успокоился парень. Он с трудом сел и потер голени. Кожа штаниной запекла. Опять аллергия. Выдохнул он и потянулся к шкафчику возле кровати, где хранил сундучок с медикаментами. Закинув пару таблеток от аллергии в рот, Леон горестно обнаружил, что не набрал себе в стакан воды на ночь. Придется вставать и идти на кухню. По дороге он проверил телефон. Два пропущенных от мамы и пять сообщений от Анны. Ох, надеюсь, она не обиделась на то, что я так долго спал. Проигнорировав пропущенные, парень вошел в хэппи-хай. «Ты живой?» – гласило первое сообщение Морель. «Ничего себе ты, Соня!» – гласило второе. «Мы с родителями собираемся сегодня съездить на ужин к бабушке, поэтому у меня не будет до вечера, не скучай». «Ну и отлично» спокойно поиграю с ребятами. Он открыл следующий текст. Когда приеду, хочу с тобой поболтать, как сегодня ночью. Ты умный, с тобой приятно проводить время. Ничуть не жалею, что осмелилась попроситься тебе в друзья. Знаешь, это прямо таки судьба. Это точно, вслух прокомментировал Леон. Просто так такие как Мэри не отстают, а тут словно место для тебя освободилось, Анна. Жду вечера, Леон. Сердечком заключила девушка. Приятно. Когда на тебя смотрят снизу вверх, это всегда приятно. Замечтавшись, Леон почувствовал, как растаяли таблетки на его языке. Скривившись от горечи, он начал обильно запивать их водой. Небольшая кухня за старым бабулиным ремонтом уже вовсю пропиталась золотистым солнечным светом. Хорошая погода за окном так и манила прогуляться. Куда-нибудь в возлюбленный парк полюбоваться закатом. И парень почти искусился, однако ощутил, как нечто невидимое... Настойчиво тянет его из фантазии о прогулке обратно. Он обернулся и заскулил от ужаса. Покрытая налетом металлическая мойка была до самого крана забита старой посудой. Остатки еды кое-где уже присохли намертво. И все это уже попросту надо было отмыть, иначе будет не из чего ужинать и даже пить чай. «Да, черт!» — выругался досадливо Леон, открывая кран. Поток воды тут же отрикошетил от тарелки и обдал щеки и лоб парня холодной водой. «Сука!» Да еще и мобильный зазвонил, вызвав полное ярость и рычание. «Да кто там? Мама?» Он схватил мокрой рукой телефон и раздраженно отшвырнул на столешницу, покрытую белой ажурной скатертью. «Наверное, еще более древний, чем ремонт на кухне. Некогда! Оставьте меня в покое, блин!» Негатив бурлил пробужденным вулканом. Парню захотелось со всей силы стукнуть дверцей шкафа под мойкой, но он понимал, что разобьет доисторическую да мебель, а починить не сможет. Пробитая дверца была бы просто вишенкой на торте для приехавшей мамы, особенно после новостей об университете. Лишь одно успокаивало. Сейчас он закончит мучение и пойдет играть, а потом в сеть выйдет Анна. С ней можно будет расслабиться и обсудить любую ерунду. Она будет хвалить и восхищаться им. Такая мягкая в общении и такая симпатичная внешне. А Мэрилин утверждала, что мною не заинтересуется нормальная красивая девчонка. Выкуси, Мэри! Завидуй! Ревнуй! Разрушайся! Стерва!